Глава номер три. «Инсульт, сердечные приступы и смерть от колдовства». Вот одна из этих неожиданных, чрезвычайных ситуаций. Вы идете по улице, направляясь навстречу с другом. Вы уже думаете о том, в какой ресторан хотели бы пойти, и предвкушаете хороший ужин. Тут вы поворачиваете за угол,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 Честно говоря, я никогда об этом не задумывался. Я не знаю, я говорил с коллегами, они тоже не знают, и чтобы доставлять мне головную боль. Самое странное заключается в том, что многие животные не используют весь объем своего мочевого пузыря. По моему обширному опыту наблюдений за бабуинами, они очень редко сдерживают мочеиспускание, даже если могут это сделать».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 Вдобавок, эта утолщенная стенка желудочка теперь может требовать большего количества крови, чем пропускают кранарные артерии. Исследования показывают, что гипертрофия левого желудочка – самый надежный прогностический параметр возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертония также вредна для кровеносных сосудов.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 А именно адреналин приводит к тому, что тромбоциты, кровяные тельца, способствующие свертыванию крови, начинают склеиваться друг с другом, и такие склейки также скапливаются в местах повреждений сосудов. Как мы увидим в следующей главе, во время стресса мы мобилизуем энергию, выбрасывая ее в кровь, в том числе жиры, глюкозу,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 ЦРБ оказался намного лучшим прогностическим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем холестерин, даже за много лет до начала болезни. Поэтому ЦРБ внезапно стал очень модным среди врачей и сегодня становится стандартным в диагностике состояния кровеносной системы. Таким образом, Хронический стресс может вызвать гипертонию и атеросклероз, накопление бляшек. Одна из самых наглядных демонстраций этого, имеющая практическое применение в обычной жизни, описана в работе физиолога Джея Каплана из медицинской школы Боумана Грей. Каплан взял за основу известную работу своего предшественника, физиолога Джеймса Генри, мы упоминали о нем в предыдущей главе, показавшего, что стресс, имеющий исключительно социальную природу, может вызвать у мышей гипертонию и атеросклероз. Каплан и его коллеги продемонстрировали похожий феномен у приматов, что сделало эту тему намного актуальней для нас людей. Соберите самцов-обезьян в социальную группу и очень скоро –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 Такие подчинения самцы демонстрируют множество физиологических признаков хронической реакции на стресс. У этих животных часто развиваются атеросклеротические бляшки. Их артерии засорены. А вот еще одно свидетельство того, что атеросклероз является результатом излишней активности симпатического компонента нервной системы при реакции на стресс –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 возникает эффект удваивания, и бляшки начинают формироваться с безумной скоростью. Таким образом, стресс может увеличивать риск атеросклероза. Сформируйте достаточно атеросклеротических бляшек, чтобы серьезно затруднить кровоснабжение нижней половины тела, и получите хромоту, а ваши ноги и грудь начнут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 Такой маршрут тромба объясняет подавляющее большинство сердечных приступов. Заблокируйте кровеносный сосуд в мозге, и произойдет инфаркт мозга. Инсульт. Но и на этом неприятности не заканчиваются. Если хронический стресс повреждает кровеносные сосуды, каждый новый стрессор еще более разрушителен по дополнительной коварной причине.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 Симпатическая нервная система начинает работать Сердечный ритм ускоряется Он сильный и скоординированный И с каждым сердечным сокращением сила увеличивается В результате сердечные мышцы расходуют больше энергии и кислорода Поэтому артерии, идущие к сердцу, расширяются Чтобы поставлять сердечные мышцы больше питательных веществ и кислорода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 удваивает риск сердечного приступа в течение двух часов после ее появления. Так, во время судебного процесса над Симпсоном Билл Ходжман, один из обвинителей начал испытывать боли в груди, когда в двадцатый раз вскочил, чтобы возразить Джонни Кокрону, и даже упал в обморок. «Не волнуйтесь, он выжил».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 В сарае была найдена мертвой его 87-летняя жена, также умершая от сердечного приступа, но позже, чем он. У нее раньше не было болезни сердца, и при вскрытии не было обнаружено никаких нарушений. Рядом с ней лежал колокольчик, которому назвала его в дом, чтобы пообедать. Фактические причины, очевидно, определить трудно.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 похожие реакции на разные ситуации. Неважно, слишком жарко или слишком холодно, добыча мы или хищник, некоторые органы нашего тела, в том числе сердце, не интересуют, в каком направлении мы выбиты из аластатического равновесия. Их интересует только степень дисбаланса. Когда мы рыдаем и бьемся головой о стену от горя,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 Доказанные примеры смерти от колдовства известны во всех традиционных незападных культурах. Человек съел запрещенную пищу, оскорбил вождя, переспал с кем-то, с кем спать не следовало, совершил неприемлемо жестокий поступок или богохульство. Возмущенные жители деревни призывают шамана –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 чтобы тем самым подтвердить свои магические способности. Бывает и так, что шаман при всех проклинает человека, а вся деревня говорит «проклятие работает, этот человек обречен, так что не стоит тратить на него еду и воду». Человек, которому не дают есть и пить, просто умирает от голода. Однако еще одно проклятие сбылось, и шаман –